Глава 27 Эдна никогда не видела Викторию. Да все вампиры знали о том, что на границе с человеческим миром видящая следит за порядком. Именно эта ведьма контролировала всех, кто не имел отношения к человеческому роду, будь то вампиры, оборотни или полукровки. Но еще ни разу Эдна лично не сталкивалась с этой обманчиво хрупкой женщиной. А теперь столкнулась. Более того, вампирское чутье подсказывало, что именно эта женщина невеста Дьярви. У Эдны была огромная куча, буквально пропасть, составленная из одних вопросов. Но застыв перед видящей. И, не смея пошевелиться, вампирша не решилась произнести даже слово. Однако в душе женщины, которая только что лишилась мужчины, Всколыхнулась дикая ярость. Как смеет эта сучка с невинными глазками младенца заявиться в ее Эдны, замок и что-то требовать, еще и насмехается, вот так высокомерно глядя на Эдну, словно надохлую крысу. Нет, видящее, не хочу. Вампирша с трудом заставила себя потупить взор. В глазах Виктории засиял огонек превосходства. «Тогда пошла прочь!» Брезгливо взмахнула рукой видящее, но потом застыла, всматриваясь в стену за правым плечом вампирши. «Стоять!» Эдна в непонимании замерла, старалась не вступать в открытый конфликт с сильной соперницей. Но инстинкты вампира требовали крови. Требовали вернуть то что много лет принадлежала ей, Эдне. «Что еще мне отдать тебе, ведьма?» прошипела Эдна, вскинулась, открыто взглянула в глаза Виктории. «Мужа ты уже отобрала у меня». «Он никогда не был твоим», возразила Виктория безмятежно, ведь ведьму не интересовали светские беседы с бывшей любовницей ее мужа. То, что рассмотрела Вики за спиной вампирши, занимало все внимание и потребовало мгновенной концентрации сил. — Вики! Почувствовав настроение жены, вскинулся Дярви. Вампир пока что ничего не понимал. Знал одно — ему нужно выпроводить Эдну из замка. Расстаться с ней без вражды. Тем более, со своей стороны Дярви никогда не дарил Эдне ложных надежд. — Да. Вампирша и сама все понимала, ведь их сердца так и остались мертвыми, даже после многих лет совместной жизни. К тому же и питались они на стороне, не храня, так сказать, верность друг другу, как это принято у истинных пар. «Проводи нашу гостью, Дьярви!» – пробормотала Вики, потеряв всяческий интерес к Эдне и ее жажде мести. Старый вампир послушно кивнул. Ему не стоило особых сил, чтобы пробраться в голову к бывшей любовнице и навести там небольшой порядок, сделав внушение. Да, вампир поступал подло. Но сейчас, когда в замке и без Эдне накалилась обстановка, когда Хелвард борется за благополучие своей жены и кругом бродит сама тьма, Деярви решил, что нужно действовать жесткими методами. «Эдна!» Послушной марионеткой двинулась в комнату, которая делилась с Дьярви, Де Также послушно, но стремительно собрала все свои вещи. Наярви терпеливо ждал, пока бывшая любовница покончит со сборами. Мысли мужчины были далеко от этой спальни. Деярви понимал, что теперь можно вернуться в свою старую комнату, вернее, в целое крыло, которое было обустроено специально для них с Викторией которая была закрыта для всех вот уже на протяжении многих веков. Словом, вампир не очень интересовался, чем именно занимается Эдна. Он контролировал ее мысли и действия, скорее, на автопилоте. Как вдруг что-то пошло не по плану. Вроде бы Эдна двигалась так же, как и секунду назад, паковала свои многочисленные платья и наряды, но что-то неуловимое изменилось. Деярви ощутил это, вскинулся, визуально прощупывая каждый сантиметр помещения. Но опасности не было. Однако что-то было не так. Сердце вампира лихорадочно колотилось о грудную клетку. Он все еще не мог привыкнуть к его стуку. Но даже сквозь непривычный гул разобрал едва различимое присутствие кого-то третьего в комнате. Деярви успел обернуться но его скорости не хватило, чтобы переместиться. Эдна, словно не замечая происходящего, методично складывала вещи. В распахнутой двери на пол оседал древний вампир, ее бывший любовник. А всего в нескольких десятках метров от смертельно раненого дярви захлебнулась от дикой боли Виктория. Ее крик донесся до Хелварда который в эту самую секунду балансировал на грани собственного безумия, потому что его строптивая супруга по глупости, из вредности, из-за непомерной гордости решила чуточку наказать своего вампира.